Глава третья. Амир, а мы можем покинуть бал прямо сейчас? Я подняла на него взгляд. Амир нахмурился. Тебя настолько всё это тяготит? Просто я пока не привыкла к светской жизни, и я резко замолчала. Едва ведь не ляпнула честное, и хочу сейчас остаться с тобой наедине, подальше от всех. Сожалею, но придётся привыкать. На самом деле, это не так уж и страшно, как может показаться на первый взгляд. Его улыбка смягчила черты лица, создав иллюзию добродушия. Но лишь на миг. Боюсь, властность и жестокость Амира вообще ничем не скроешь. «Или ты из-за видения в арке?» Он снова помрачнел. «И из-за него тоже. Я не стала скрывать. Причем Тамила сказала, что никакой арки даже не видела. Вероятно, тьма создала лишь для пар с истинной меткой». Такое себе видение, конечно. Странно как-то. Но даже если арка была создана самой тьмой, всё равно не стоит принимать на веру любые видения. Интересно, он уже который раз это говорит. Так старается меня убедить в этом, словно догадывается, что именно было в моём видении. Я не верю, но всё равно неприятно. Я не стала развивать тему. Даже расскажи я Амиру правду, в ответ он точно начнёт говорить, что быть с такого не может ни при каких обстоятельствах. Вот только верить одним словам слишком в моём случае рискованно, а для проверки надо хотя бы немного отдалиться от полного призрака в дворца. Я, конечно, порой любитель не самых разумных поступков, но проявлять свою магию прямо на этом балконе, мягко говоря, прометчиво. Давай вернёмся в зал. Амир тоже явно не жаждал продолжать обсуждать ведения. Если тебе настолько неуютно на балу, то хотя бы просто дождёмся объявления грядущего первого испытания отбора. А после можно уже и уходить. Хорошо? Нет. Ну как приятно, что он в кои-то веки не ставит перед фактом, а даже моё мнение спрашивает. То ли Амир раскрывается с новой стороны, то ли просто стал действовать иначе, поняв, что режим тиран и деспот со мной не срабатывают. Хорошо, давай так и сделаем. Мне тоже само собой интересно узнать о первом испытании. Ты всё-таки намерен бороться за победу всерьёз? Амир смотрел на меня так внимательно, словно от моего ответа зависело очень многое. Да, намеренно. Я выдержала его взгляд, ответила твёрдо. И да, я прекрасно понимаю, что у меня мало шансов по сравнению с любой участвующей дэнгатаркой, и уж тем более с твоей любимой жрицей. Но это не значит, что я сдамся ещё на старте. Амир усмехнулся. Даже не знаю, что его так позабавило. Если тебя это утешит, я считаю, что ты лучше других участниц, милостиво произнёс он. Меня бы это утешило, если бы при этом ты и решал, кто победит. Но, к счастью или к сожалению, это не так. Я первой направилась обратно в бальный зал. Всё-таки чем дольше мы с Амиром оставались наедине, тем сложнее было трезво мыслить. Но Амир тут же нагнал меня, взял за руку, полушутливо пояснил. «Теперь не отпущу. Конечно, постоянные мои поиски тебя — это у нас уже чуть ли не традиция, но сегодня мы ее уже выполнили, так что теперь не на шаг от меня. Ну да, ведь постоянно ограничивать мою свободу — это тоже уже традиция». Я не удержалась от улыбки. «Амир, ты в курсе, что ты тиран?» «Даже если тиран?» то при этом безумно обаятельный и совершенно неотразимый. Он хитром мне подмигнул. В бальном зале за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Часть собравшихся разбились на компании по несколько человек, вели беседы. Многие пары танцевали, ни бросая в пределах видимости не заметила, что только обрадовало. Как-то не в силах я сейчас снова лицезреть единственного родного человека, И по совместнительству, возможно, главы не только призраков, но и тайного культа тьмы. Видимо, у Амира уже исчерпался на сегодня лимит спрашивания о мы его мнение. Танцевать он меня повёл уже без всяких приглашений. Оркестр играл довольно неспешную, очень красивую мелодию. Кружение остальных пар выглядело сонным и апатичным. А вот у меня сердце лихорадочно стучало уже от одного того, что Амир фактически держит меня в объятиях. И казалось, таким естественным и даже правильным, что он ведёт меня за собой, а я просто следую за ним. Пусть это просто танец, но инстинкты диктовали своё. Да, Амир сильный, а я слабая, но вся проблема в том, что эта слабость для меня непозволительная роскошь. Чтобы хоть немного отвлечься от волнующего ощущения его близости, я спросила первое, что пришло в голову. Амир, а что с Тайроном не так? Он хоть и наградил меня вопросительным взглядом, но всё же ответил. Что именно ты имеешь в виду? Ну, такое впечатление, что он словно бы под прикрытием. То есть на самом деле не тот, кем он является. Я понимаю, звучит путанно, но мне кажется, ты и так понимаешь. У Тайрона довольно сложная ситуация, но он сам выбрал свою судьбу. Амир не рвался откровенничать о друге. А почему тебя это так интересует? А если я скажу, мол, понравился он мне очень? Как Амира отреагирует? Да только подставлять Тайрона всё же не стоит. Просто когда он нас вчера провожал, я заметила, как он смотрит на Тамилу. Явно ведь к ней не равнодушен. Вот мне интересно стало, что помешало им быть вместе? Из-за чего-то же Анна выбрала мудного, невнятного Релита вместо милого и надёжного Тайрона? Что поделать? Некоторые девушки порой поступают довольно странно. С усмешкой смотрел на меня Амир. Прекрасно понимая, что это всё же камень в мой огород, я мило улыбнулась в ответ. А может, это просто некоторые мужчины сначала ведут себя агрессивно и неадекватно, и потому сами виноваты в такой реакции девушек. Может, его улыбка, примирительная и чуть лукавая одновременно, сводила на нет всё желание спорить. Но прошлое нужно оставлять в прошлом и двигаться дальше. к взаимно приятному будущему. Ага, будущему, в котором он намерен победить в отборе, жениться на Жилице и при этом непонятно какую роль отвести мне. Хотя очень даже понятно. Роль любовницы, и, возможно, лишь на время отбора. К тому моменту, как Амир станет императором, он уже вдоволь наиграется со строптивой игрушкой и охладеет к ней. Но хоть настроение и резко испортилось, я постаралась этого не показать. Да и Амир сбил с мысли, наклонившись к моему уху и жарко прошептав: "Ну так что насчёт нашего спора? Скоро объявят об испытании, соглашайся скорее. Ты так настаиваешь на этом споре, что это уже становится подозрительным". Я старалась говорить спокойно, хотя волна мурашек по телу совсем не способствовала сосредоточению. "Что же ты за желание такое придумал на случай моего проигрыша?" Пусть это пока останется маленькой тайной, но гарантирую, моё желание доставит не меньшее удовольствие и тебе самой. Наверное, местные юные девушки в высшем свете имеют мало представления о происходящем между мужчиной и женщиной. И Амир считает меня таким же наивным адуванчиком. Простите, но я выросла на земле и пусть сама ни с кем не была, но прекрасно знаю об интимных особенностях отношений полов. И, естественно, по всем его намёлкам и этому будоражащему взгляду прекрасно догадываюсь, какое же такое желание ему не даёт покоя. У Вуамир, ни в этой жизни, и не со мной. Мало того, что ты опасен для меня как никто другой, так ещё и Дров с нашей первой встречи наломал немало. К тому же, всё равно у тебя аж рицав в приоритетах, и ты этого даже не скрываешь. Но я оставила все мысли при себе, сказала Я не против спора, но с одним условием. Желания не должны идти вразрез с общепринятыми нормами морали и причинять кому-либо вред. Я только за. А мир согласился так просто, словно для него это было само собой разумеющееся. Хм, может, я ошиблась с его желанием? Ну так что, Кристина, договорились? Если ты выигрываешь ваши испытания, то выполнение желания с меня. А если проигрываешь, то с тебя. Договорились. Всё же решилась я. Очень надеялась, что не пожалею об этом. Наверняка ведь испытания будут со временем усложняться, так что первое будет самым простым. Я должна справиться. Но и соперниц нельзя недооценивать. И прямо в такт этих мыслей я заметила Альмию и Кармелло. М-да. Как быстро они спелись. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Моя псевдосестрица, что-то с едовитой ухмылочкой, нашёптывала своей собеседнице, и, судя по довольной улыбке жрицы, речь шла о чём-то весьма её обрадовавшем. Дай-тю угадаю, меня обсуждают. Но ведь должно Кормелье хватить ума не разболтать про мою иномирность, ведь тогда она и мать свою подставит, которая перенос и организовала. Только чую, и без иномирности компромат найдётся. А если и не найдётся, то придумается. Чую, грядёт веселье. Ладно, всё это мелочи. Куда важнее точно узнать насчёт опасности от Амира как можно скорее. Закончив мелодию, оркестр затих. Танцующие пары остановились, и мы в том числе. Всё внимание снова было приковано к постаменту, где после разрешающего кивка императора вновь громогласно начал первосвященник. Итак, пришла пора объявить о грядущих испытаниях отбора. Завтра вечером грядёт первое испытание среди лордов, а послезавтра среди избранниц. Подробно об условиях узнаете уже перед самим началом. А пока подсказка. Выдержав театральную паузу, он пафосно огласил: "Вы без помощи магии и тьмы изначально победить будет сложно, чрезвычайно". Судя по радостному виду, идея зарифмовать принадлежала самому первосвященнику, и насчёт корявости он не заморачивался. Но смысл и так был ясен. То есть испытание вообще без магии. Яс надежда и перевела взгляд на Амира. Похоже на то, даже любопытно, что такое они могли придумать. Улыбнулся. Ты ведь придёшь завтра за меня болеть, так что сама всё и увидишь. Я вообще-то не говорила, что приду, тут же возразила я. Просто покоробило, что он опять за меня всё решает. Я и так знаю, что придёшь. Может, кое-кто у меня и не в меру прямой, но куда больше любопытный. Несмотря на шутливый тон, прозвучало так тепло и искренне, что я даже растерялась. Вот как Амира понять? Он порой такой разный. Ну что, ты и не передумала? Он уже сменил тему. По-прежнему не хочешь на балу лишний раз задерживаться? Честно, я очень боюсь грядущей проверки. Даже не того, что Амир вдруг накинется на меня с намерением убить, как в видении. Я боюсь разочарования, потери надежды, но правду всё равно необходимо узнать. Не передумала? Ты голос дрогнул. Ты не мог бы проводить меня обратно в Северный малый дворец? Амир даже резко нахмурился. А ты что, думала, я тебя просто за шкирку в ближайший экипаж закину, а сам тут останусь? Естественно, я поеду с тобой. Амир Кристина так старалась выглядеть спокойной, что сразу было ясно, очень волнуется. Задумчивая, молчаливая, она будто бы порывалась что-то сказать или сделать, но не решалась. Амир тоже ничего не говорил. Ехали уже минут 10, но всё это время не прозвучало ни слова. Было приятно просто смотреть на неё, улавливать все тени эмоций. Она то хмурилась, то становилась панурой. Довольно нетипичное поведение для юной девушки после роскошного бала. Что тебя терзает? Амир всё же нарушил молчание. Кристина ответила не сразу, может, взвешивала, стоит ли говорить честно или придумывала, как заверить, что всё в порядке. Не поднимая на него взгляда, ответила: "Ты? Я? Нет, мне, конечно, приятно, что ты обо мне так увлечённо думаешь, но вот в контексте терзает звучит не очень". Предлагаю сменить на приятно волнует. Амир улыбнулся. Что скажешь? Ничего. Она пожала плечами. Я уже столько раз высказывалась насчёт самомнения одного не в меру настырного тёмного, что притворяться уже как-то не хочется. Но тоже улыбнулась. Ну а если твоему самолюбию так будет легче, ничего особо плохого я всё же о тебе не думаю. Да, ты самолюбивый, иногда даже жестокий, властолюбивый деспот. Но порой так ловко притворяешься милым, что даже хочется в это поверить. Тима, пощади. Вот за что мне досталась такая колючка? Амир с усмешкой покачал головой. За какие такие проступки настолько бесчеловечное наказание? Ну, учитывая твой характер и образ жизни, думаю, проступков у тебя хватает. Мне вот куда интереснее, меня-то за что так наказали, встречи с тобой. Парировала она хоть и с улыбкой, но в зелёных глазах читалась серьёзность. Твой главный проступок именно в том, что ты расцениваешь меня как наказание. А что, если наоборот? Что, если я дар судьбы? Кристина засмеялась. Ладно, ладно, признаю. Твоё самолюбие свергнуто с пьедестала твоей же феноменальной скромностью. Казалось, напряжение понемногу начинает её отпускать. Но всё-таки, из-за чего же она так переживала? Экипаж в это время как раз свернул на аллею, ведущую к северному малому дворцу. Весёлость Кристины тут же пропала. "Амир, может, дальше пешком пройдёмся? Ночь такая чудесная, я бы с удовольствием прогулялась. Да и на колдовские огни на деревьях хочется взглянуть поближе". Амир приказал кучеру остановиться. Первым вышел из экипажа и подал руку Кристине. Она не стала игнорировать, вложила свою ладонь в его, но пальцы едва уловимо дрожали. Из-за чего же так волнуется? Хочется верить, что лишь в хорошем смысле и из-за него. Но всё же тут точно дело не только в этом. На аллее царила умиротворённая тишина, нарушаемая только шелестом листвы из-за лёгкого ветерка. Ни других людей, ни дворцов с их яркими окнами, лишь чарующий уют летней ночи. Амир поймал себя на том, что улыбается. Да и как смотреть на Кристину без улыбки и восхищения? Из-за черного платья она оказалась воплощением темноты, но светлая кожа и золотистые волосы сразу навевали ассоциации с единственным лучом света. Кристина подходила то к одному дереву, то к другому, разглядывала парящие огоньки с таким искренним интересом, словно это и вправду было настоящее чудо. Даже та Милла, сама по себе да нельзя наивная и чересчур эмоциональная, так не радовалась столь банальным вещам. Кристина восхищала своей открытостью к миру, но при этом чуть что, сразу пряталась в раковину, как улитка. И откуда в ней такой страх? Совсем он не вяжется с её дерзостью и неукротимым нравом. Надеюсь, теперь тебе нравится в чертогах. Амир подошёл к ней ближе. Здесь красиво, не спорю, Кристина подставила ладонь, и один из мерцающих всполохов спланировал светкий ветки дерева к ней. Повертелся вокруг и вернулся обратно. странная реакция. Обычно они вообще никак на людей не реагируют. Согласен, красиво, но лично мне даже по сторонам смотреть не хочется. Амир коснулся её щеки, ласково провёл пальцами вниз до подбородка. Кристина вздрогнула, но не отстранилась. То ли себя проверяла на стойкость, то ли его на сдержанность. Но о какой вообще сдержанности может идти речь? Сколько уже времени прошло с того момента, как забрал Кристину из замка Миф? Чуть больше двух недель. И за это время ни разу её не поцеловал. Немыслимое промедление. Ни с одной девушкой так не было. Ведь смысл тянуть, если и так всё ясно. Но и ни одну другую девушку он так не желал, как Кристину. С ней бы спешка могла всё испортить. Зато теперь, когда наконец-то наметилась оттепель в отношениях, медлить он не собирался. Его ладони легли на её плечи. Нежная кожа была прохладной, так и хотелось прижать Кристину к себе и согреть жаркими поцелуями и настойчивыми ласками. Но нет, излишний напор её точно спугнёт. В зелёных глазах явственно мелькнул испуг, но Кристина даже не попыталась отойти. Она будто бы мысленно боролась с самой с собой. Видимо, тяга схлестнулась с её упрямством. Но ничего, он поможет ей принять правильный выбор. Амир привлек Кристину к себе чуть ближе. Одной рукой взял за талию, пальцами второй, легонько приподнял за подбородок лицо. «Чего же ты так боишься, Кристина? Того, что чувствуешь ко мне? Но ведь в этом нет ничего плохого. Все так и должно быть, не стоит противиться собственным желаниям». Он наклонился к ее лицу. Кристина даже дыхание затаила, такая податливая в его руках, пусть испуганная, но все равно стремящаяся к нему. «Амир, подожди!» Встрепенувшись, будто очнулась от наваждения, она вдруг приложила палец к его губам за миг до поцелуя. «Сначала мне нужно кое-что проверить». «И что же?» Он не показал своего раздражения. Пусть инстинкт охотника побуждал довести начатое до конца, но Амир все же не стал Кристину удерживать. Она все равно вот-вот сдастся ему. Но пусть считает, что это только ее собственный выбор. Кристина отошла на несколько шагов. Держала руки за спиной, но сколько же решимости было в ее взгляде. Что же такое она задумала? Мысль оборвалась. В раз все вокруг затопила абсолютная тьма, грозя растворить сознание в своих глубинах. Кромешная, бездонная, всевластная, настолько могущественная, что любой человек был лишь ничтожной песчинкой по сравнению с ней. И она неумолимо перебарывала. Лишь последним проблеском воли удалось её взять под контроль. Дыхание сбилось, пробрал леденящий холод, но картинка перед глазами восстановилась, только совсем не обрадовала. Инстинктивно пятясь, Кристина смотрела на него с таким ужасом, словно он превратился в чудовище. Что это вообще был за всплеск изначальной тьмы? Никогда же не выходил из-под контроля. Всё в порядке, все целы. Мигом материализовался не на шутку испуганный инитар. «Амир, ты как?» «Что это было?» Даже свой голос не узнал, будто в раз осип. «Тьма!» — хмуро констатировал хранитель. «Я же тебя не раз предупреждал, что в любой момент может выйти из-под контроля!» «Но с чего вдруг именно сейчас? Что-то же ее спровоцировало? И так не вовремя!» «Кристина, я не хотел тебя напугать!» — произнес как можно спокойнее. Ничего, я понимаю, так бывает. Она хоть и улыбнулась, но неискренне. Только время уже позднее. Я, пожалуй, пойду. Я провожу тебя. Она возражать не стала, но всё равно момент был испорчен. И ведь и не Тары исчезать не собирался, следовал за ними как неусыпный страж, опасается, что приступ вот-вот повторится, но с чего вообще это случилось? Необходимо выяснить и как можно скорее. За поворотом аллеи уже показался Северный малый дворец. Ну вот, спасибо. Дальше я уже сама. Кристина хотела уйти, но Амир придержал её за руку, и даже такой простой жест отразился в её глазах страхом. Кристина, послушай, тебе совершенно нечего бояться. Я не причиню тебе вреда. Этот всплеск тьмы был кратковременным. Я же смог его перебороть. Тьма под моим контролем. Не волнуйся. Она отвела взгляд, Знаешь, что я сегодня увидела во временной арке? Ты пытался убить меня, пробощённый тьмой. И сейчас твои глаза были точно такими же, как в том видении. Амир, я всё понимаю, но и ты пойми. Для меня всё это чересчур. И голос дрогнул. Я думаю, нам стоит держаться друг от друга подальше. Амир раздражённо поморщился. Кристина, что за бред? Видения во временных арках вообще не показатель. И тьму я переборол сразу. Тебе абсолютно нечего бояться. Думаю, я тут сама в состоянии решить. Кристина отвернулась. Извини, но я пойду. Она спешно пошла в сторону парадного входа дворца. Амир не стал ее удерживать, переборол желание сгрести в охапку и не отпускать, пока она не признает его правоту. Пусть сначала успокоится и перестанет драматизировать. «Я бы тебе посоветовал уважать ее мнение», — вмешался инитар. «Ты же сам прекрасно знаешь, что я тьму контролирую», — раздраженно парировал Амир. «Я это знал. Теперь же не знаю ничего. И не могу дать никакой гарантии. Боюсь, и ты тоже. Нельзя недооценивать тьму, Амир. Из-за чего вообще случился этот выплеск?» Инитар ничего не ответил. Пожал плечами и исчез. И толку от него. Как всегда, полагаться можно лишь на себя. Амир провожал Кристину взглядом. Она ни разу не обернулась, словно этим лишь подчёркивала, что его для неё больше не существует. Ничего. Это она просто сейчас напуганная и растеряна. Он ей ещё докажет, что все её страхи напрасны. Это даже не препятствие, а просто досадная мелочь на пути к вожделенной цели. Амир всё отчётливее понимал: Кристина никогда не надоест ему, как другие. Он желал её, и другие причины его не интересовали. Он до сих пор не встречал девушки, которая бы захотела ему противиться. Но дело было даже не в этом. Ей удалось коснуться таких струн в его душе, как нежность, стремление оберегать и защищать. А ведь всегда считал, что он не способен на все эти сентиментальные глупости. Она особенная, словно для него и созданная. Ты будешь моей, малышка. Губы тронула усмешка. Взгляд неотрывно следил за отдаляющейся девушкой. такой хрупкой и в то же время такой непокорной. Клянусь тьмой, ты будешь мне принадлежать. Кристина. Ну вот, что и следовало доказать. Хоть это и было ожидаемо, но все равно ведь до последнего теплилась надежда. Джорин, я не понимаю. Я сидела на краю кровати в своей комнате, понуро смотрела на духа. А мир же до этого вроде как видел проявление моей магии. Почему же тогда не отреагировал? Зато сейчас уже при одном крохотном всполохе его тьма сразу активировалась. Просто тьма становится сильнее. Хранитель был почти совсем прозрачным, но всё равно постарался воплотиться. Теперь она будет искать любую, даже малейшую лазейку. И так-то было ясно, что тут тебе свою магию никак использовать нельзя из-за призраков, а теперь ещё и из-за мира. Но зато теперь никаких сомнений, ты сама в этом воочию убедилась. Как я и говорил, придётся на испытаниях справляться одной лишь изначальной тьмой, но при этом чётко держать ту грань, чтобы и самой не попасть под её влияние. Весело, что скажешь? А так приятно было тешить себя надеждой, что мир мог бы помочь. Я тяжело вздохнула. Ну ладно, хватит уже из-за этого унывать. Завтра первое испытание среди лордов, а после него испытание для избранниц не заставит себя ждать. Так что раскисать точно некогда. Только Джорин, если тьма так легко подчиняет себе Амира, то как он сможет пройти посвящение при коронации? В том-то и дело, что никак, хранитель развёл руками. И нитар этого и опасается, но боюсь, сам Амир глух, он верит в свои силы и, видимо, недооценивает тьму. Ведь раньше она была послушна, но просто раньше у неё не было столь весомой причины, как её утерянный свет. Прости, не могу дольше удерживаться в реальности. Много сил ушло на прикрытие на балу. Постарайся всё же не унывать. Я и не унываю. Я просто предвкушаю, сколько ещё всего интересного меня тут ждёт. Я улыбнулась Джоррину. Но зато и скучать не придётся. Он исчез, а я осталась в полном одиночестве. Хоть до этого и приходила служанка, предлагая помочь снять бальное платье, но я отказалась. Сама справлюсь, естественно. Да и просто необходимо побыть одной, собраться с мыслями. Надеяться на защиту Амира было слабостью, глупейшей ошибкой. Теперь вообще нужно держаться от него подальше. Но я всё равно не одна, хоть хранители со мной, да ещё и родной дядя по чертогам разгуливает. Не буду скрывать, теплилась наивная мысль, что вдруг он неплохой на самом деле. Да, глава призраков, но ведь официально они просто как охрана. И вдруг все гадкие делишки культа тьмы подпольные, и не броса них ни сном, ни духом. Только, скорее всего, это такая же пустая надежда, как и в случае с Амиром. Нет смысла ждать помощи откуда-то со стороны. Придется справляться со всем самой. Я почти сразу легла спать, но сон все не шел. Лежала на кровати, вглядывалась в сумрак комнаты и думала обо всем случившемся сегодня. Начало отбора, ведение в арке — Появление дяди, тьма Амира. А ведь был миг, когда он чуть меня не поцеловал. Даже интересно, что бы при этом почувствовала. Почему-то казалось, что с ним вышло бы по-особенному. Не так, как с кем-либо. «Дерри, ты спишь?» Легонько постучав и тут же, приоткрыв дверь, в спальню заглянула Томилла. Похоже, только что вернулась с Бала. «Пока нет. Что-то случилось?» Я села на кровати. Ничего особенного, просто хотела узнать, как у тебя впечатления. Судя по нетерпеливому тону, это ей самой скорее хотелось побыстрее поделиться своими. Всё ведь, отбор начался. Я только с первым испытанием запуталась. Подсказка какая-то странная. Как я поняла, испытание без магическое? Да, удивилась Тамилла, проходя в комнату и присаживаясь на край моей кровати. А мне наоборот показалось, что без магии вообще не справится. Как-то двояко прозвучало. О, кстати, оживилась она. Я же мельком про ещё одно испытание услышала. Может, конечно, просто слухи, кто знает. Так вот, пусть не среди первых, но вроде как будет для избранниц испытание на верховую езду на драконах. Ты серьёзно? отарапела я. Да это вообще кошмар. Она даже за голову схватилась. Далеко не у всех же есть драконы. В верховных родах лишь у первенца появляется магический дракон. У меня, естественно, своего нету. А ты так вообще, Эльмарика? «Вот, кстати, интересно, как мне объяснять использование изначальной тьмы на испытаниях, учитывая, что я вроде как Эль-Марийка? Если же озвучивать версию про незаконно рожденную дочь лорда Олтона и неизвестной темной, то тогда вообще отношения ухудшатся. Насколько я поняла, темные уж слишком трясутся над чистотой рода, а я, получается, эдакая второсортная». Томилла между тем продолжала. Думаю, тем, у кого своего нет, разрешат брать дракона у возлюбленного. Но ведь проблема не в наличии дракона, а в том, что нужно уметь на нем летать. Я все же очень надеюсь, такого испытания не будет. А уж как я на это надеюсь. Дерри, но тебе ведь нечего переживать. Наверняка Амир не только одолжит тумана, но и научит держаться на нем. Главное, попроси моего брата заранее, чтобы до испытания успела попрактиковаться. И вот как ей объяснить, что к Амиру мне нельзя даже близко подходить? Но как вывозить это испытание с драконом? Да, у меня есть свой, но толку. Я даже воплотить его не рискну. Слишком это опасно. Одна надежда, что если это испытание и будет, то не скоро. А вось к тому моменту что-нибудь придумаю. Было бы вполне закономерно, если бы утром я проснулась в отвратительном настроении. Но нет. Даже поймала себя на том, что улыбаюсь в просоне. Само собой, за ночь проблемы никуда не делись и угрозились обрасти новыми, но моя земная мама не раз мне говорила, что нам даётся лишь то, с чем мы можем справиться. И пусть я пока не представляла, как я выиграю отбор, пройду посвящение и могуществом императрицы исполню клятву отца, но я всё же верила, что всё это не невозможно. А раз так, то мы ещё повоюем. Принёсши мне завтрак служанка апатично сообщила, пока я переодевалась: Через пятнадцать минут госпожа Ротанна ждет всех на собрание. А госпожа Ротанна у нас кто? А, да, та сурового вида дама, которая встречала, когда мы с Томилой сюда приехали. То ли дуэнья, то ли распорядительница. В общем, местное начальство. Интересно, о чем будет вещать на общем собрании? Может, объявят о первом испытании среди избранниц? Хорошо бы. Но еще до того, как я вышла из комнаты, внезапно появился мрачный инитар. Вот хоть бы раз кто из хранителей воплотился радостным, да с приятными новостями. «Доброе утро, инитар. Что-то опять случилось?» «Пока нет, но все к тому и идет. Дух заметно нервничал. Я вчера говорил с Амиром, но без толку. Такое впечатление, что он чуть ли не одержим тобой, даже слушать меня не хочет. Боюсь, Кристина, с его стороны благоразумия ждать не приходится. Так что вся ответственность на тебе». Ты должна как-то сохранять между вами дистанцию. Ну, придумай там что-нибудь. Активно жестикулируя, принялся вышагивать по комнате из угла в угол, чтобы он сам отдалился, разочаровался в тебе. Вы же девушки такие, сообразительные. Вообще-то я имел в виду вероломные, но не суть. Постарайся сделать всё, чтобы Амиру тратил к тебе интерес, а то совсем мне не хочется, чтобы наследник рода Тайлас в итоге сгинул во тьме. И тут же под моим мрачным взглядом добавил: "Ну и да, конечно, я не хочу, чтобы ты пострадала. Не беспокойся, что-нибудь придумаю". Хотя, честно, пока понятия не имела, что придумать. Как обычно мужчинат от себя отваживают. Всё-таки мой опыт общения с противоположным полом был настолько мал, что курсы, как отделаться от парня за 10 дней, в нём точно не числились. И не тар исчез, а я поспешила на собрание. По словам служанки, оно должно состояться в просторной гостиной на первом этаже малого дворца. Надеюсь, не заблужусь. Но едва я вышла из комнаты, чуть лбами не столкнулась с Альмией. Жрица как раз проходила мимо, и хотя обошлось без жертв, но она глянула на меня так, словно я пыталась как минимум её убить. Но всё же улыбнулась, настолько неискренне и с таким презрением, что эта улыбка запросто сошла бы за жёсткую ухмылку. Совет на будущее. Осторожнее надо быть, особенно с теми, кто выше тебя. И направилась дальше по коридору. Вот и гадай теперь, что она имела в виду. Просто обострение хронического высокомерия или всё же Кармела успела разболтать ей о моём происхождении? Если второе, то боюсь, это ещё обязательно против меня применят. Хотя весь ведь конфликт из-за Амира, и как только он оставит меня в покое, у Альмы не будет повода биться за него ни не на жизнь, а на смерть. В роскошной гостиной всё было идеально, кроме зелёных панелей высотой в половину стен и ровно такого оттенка, который бывает в коридорах муниципальных больниц. Да и госпожа Ратанна не радовала хорошим расположением духа. Сегодня она была ещё угрюмее, чем при первой встрече. Все девушки уже собрались. Диванчиков вдоль стен полне хватало, я заняла место рядом с Тамилой. Выдержав паузу, местная распорядительница заговорила: Итак, вчера официально начался отбор. Для всех вас судьбоносное время, не забывайте об этом. Сегодня состоится первое испытание среди лордов. Естественно, вы все обязаны при этом присутствовать. Но я хотела поговорить с вами не об этом. Вчера на балу не было объявлено. Информация неофициальная, но всё же вы должны знать. Пусть испытания для лордов и избранниц проходят по отдельности, как и положено, но мы сосуды мы взаимосвязаны. То есть ваши победы будут прибавлять тьму и тому, чью метку вы носите, как и, соответственно, ваши поражения сделают ровно наоборот. Сейчас активно рассматривается вариант, что возможно решение проблемы со сменой правления именно в победе единой пары. То есть, если вдруг победят и лорд, и именно его избранница, то куда вероятнее, что тьма примет новую императорскую династию как постоянную. Сами понимаете, какие это перспективы. Девушки оживлённо перешёптывались, и, конечно, Тамилла тоже промолчать не смогла. Ой, Дерия, представляешь, как будет здорово, если вы вместе с Амиром победите? восторженно прошептала мне она. Это же просто идеально. Увы, но нет. Вдвоём нам посвящение тьмой точно не пройти. Точнее, пройти, но по итогу я попрощаюсь с жизнью. Амир сгинет во тьме, а сама тьма радостно вернёт себе свет и примётся популярно объяснять людям, что порабощать ее было не самой лучшей идеей. Госпожа Ратанна сделала знак вошедшей служанке, и та раздала нам длинные разноцветные ленточки, всем разные. На моей золотистой был вышит черный дракон. «Не забудьте взять их с собой сегодня на испытания лордов», напутствовала распорядительница. «Интересно, зачем? Махать имя с трибун в поддержку участников?» «Зачем эти ленты?» шепотом спросила я у Томиллы. «Пока не знаю». Она пожала плечами. «На испытании видно будет». Джорин санитаром устроили военный совет. И так как миссию «Оттолкнуть Амира» целиком и полностью взвалили на меня, сами они занялись проблемами попроще. А именно, пытались сейчас придумать, как бы по-быстрому научить меня летать на драконе. Ведь наверняка такое испытание и вправду будет. Мое мнение в обсуждении им не нужно было, да и я не хотела полдня сидеть в комнате. Вообще я замыслила весьма коварный план. Якобы пойти на прогулку, прихватив с собой тамилло как приманку для Тайрона, и уже выловив Тайрона, как-нибудь его уговорить тайно провести меня в апартаменты главы призраков. Но ну вот не давал покоя мне портрет мамы. Безумно хотелось взглянуть на неё. Только как осуществить это и вдобавок не попасться? А то ведь, как говорится, любопытство кошку загубило. Но мой план потерпел фиаско ещё в самом начале. Тамилла в комнате не оказалась. Пришлось отправляться на прогулку в одиночестве. Всё равно до начала испытания у лордов оставалось время, и толку я буду сидеть в четырёх стенах. Хранители меня прекрасно прикрывают, так что я вполне могу побродить по окрестностям. Хоть осмотреться тут. Сегодня день выдался пасмурным. Небо темнело, намекая, что в любой момент может начаться дождь. Но погода меня не пугала. куда больше напрягали вездесущие потоки тьмы, пусть незримые, но весьма ощутимые. Словно кровеносная система, они охватывали все чертоги, и сердцем наверняка было местное светилище. Но туда я точно ни ногой, а вот библиотеку найти бы не помешало. Тамилла говорила, что тут собрано множество самых редких древних свитков. Вдруг удастся отыскать про мой свет что-нибудь крайне важное или выяснить способ открыть портал в другой мир. Ведь вдруг есть какой-нибудь настолько старый, что даже Джори на нём не в курсе. Пусть это наивно, но я всё же не теряла последней надежды. Да и возвращение домой в итоге в раз бы решила все проблемы. Допустим, каким-то чудом я смогу победить на отборе. Тогда я должна выйти замуж за бы кого, чтобы стать императрицей. Пусть это даст мне могущество, чтобы разделаться с культом тьмы. Но дальше-то что? Жить с нелюбимым мужем? Спасибо, не хочется. Я неспешно шла по аллее. В дневное время огоньки не горели, и деревья выглядели совсем обычно. Ни на площади перед малым дворцом, ни здесь мне пока никого не попалось. Как я поняла, чертоги весьма многолюдное место. Неужели сегодня всех погода распугала? Хотя скорее, народ просто готовится к сегодняшнему испытанию. Впереди за поворотом послышался цокот копыт. Я на всякий случай отошла к краю дороги. Через несколько мгновений показался и всадник на гнедом коне. И нет бы проскакать дальше, он зачем-то остановился. Молодой мужчина безусловно был очень хорош собой: статный шатен с пронзительным взглядом и весьма обаятельной улыбкой. Судя по нашивке в виде силуэта дракона на рукаве его камзола, передо мной был один из лордов. Добрый день, весьма приветливо улыбнулся он, спешившись. Не думал, что кого-нибудь здесь встречу в такой пасмурный день. Без сомнений, вот-вот пойдет дождь. Хм, он такой вежливый, заботливый, что остановился исключительно для того, чтобы первую встречную об очевидном дожде предупредить? Или это просто моя паранойя уже с ума сходит? Добрый день. Я вежливо улыбнулась в ответ. Благодарю за предупреждение. Хотела идти дальше, но незнакомец явно жаждал пообщаться и дальше. Вы ведь одна из избранниц, верно? Удивительно, что мы незнакомы. Я бы такую прелестную леди точно бы с первого взгляда запомнила. И кто же тот счастливчик, что поставил метку столь очаровательной незнакомке? Ну, счастливчиком я бы Амира не назвала, скорее я и вправду для него эдакое наказание свыше, как он сам вчера и сказал. Думаю, его вы точно знаете. Я не стала называть имя. К тому же, как я понимаю, вы тоже в отборе участвуете. Само собой, Словоохотливый шатен тоже не спешил представляться. "И я даже смею надеяться на победу? Пусть с моей стороны это и крайне преждевременно, учитывая, насколько сильны противники". Он засмеялся, словно и сам считал свои надежды абсурдными. Но мне почему-то кажется, что внезапно встретить такую исключительную красавицу уж точно добрый знак. "Милая леди, не сочтите за наглость, Но уже одно бы ваше пожелание удачи добавило бы мне веры в себя. Я не сдержал улыбку. Всё-таки незнакомец так иучился искренним обоянием. Да и пожелать мне не жалко. Удачи вам, ми лорд. Благодарю, милосердная незнакомка. Он даже кивнул в знак почтения. Надеюсь, удача будет ко мне благосклонна и дальше, и в следующую нашу встречу я удостоюсь чести узнать ваше имя. Всё может быть. Даже приятно было, что он не стал больше доканывать расспросами. Хотя, может, только потому, что куда-то сейчас торопился. Незнакомец снова забрался в седло, улыбнулся мне напоследок. Что ж, до скорой встречи. Пришпорив коня, поспешил дальше. Да и я не стал стоять на месте. Хорошо бы сегодня дойти до той площади с парящими сосудами тьмы. Очень интересно вблизи посмотреть на них. Но погода рассудила по-своему. Моросящий дождик застал меня уже на выходе из алее. Пришлось возвращаться во дворец. Но ну, ничего, будет ещё возможность тут всё исследовать. Можно даже маму Амира попросить составить мне компанию. Леди Фаилина уж точно тут ориентируется куда лучше, чем я. Остаток дня пришлось провести в спальне. Тамила по-прежнему где-то пропадала, хранители общались в незримом мире, а я была предоставлена самой себе. Но, конечно, тоже не стало терять зря время. Изучала трактат по управлению изначальной тьмой, который раздобыл мне Нетар. Пока там речь шла лишь о боевых приёмах. Пусть я от всей души надеялась, что они мне никогда не пригодятся, но лучше на всякий случай их знать. Так незаметно время подкралось к вечеру. Моя апатичная служанка предупредила, что скоро подадут экипажи, и пусть с одной стороны, мне было ну очень любопытно посмотреть на испытания среди лордов, Ну а с другой, мое отсутствие уж точно бы стало жирным таким намеком для Амира, что я предпочитаю держаться от него подальше. Но, увы, раз избранницы обязаны там быть, выбора у меня все равно нет. Придумаю какой-нибудь другой способ доказать Амиру свое равнодушие. Я уже собиралась выходить, как объявилась Томилла. «Дерри, пора ехать!» — с порога взволнованно сообщила она. «Я уже иду». Мне хоть и было интересно, где же она весь день пропадала, но я решила оставить все вопросы на потом. Только ленту не забудь. А, да, лента. Я подошла к столику у окна. Хм, я же точно тут её оставляла. И на полу тоже нет. Деря, что-то не так? Лента куда-то делась. Растеряна ответила я, озираясь. Вернувшись утром с собрания, я её тут на стол положила. А ведь с того момента я и думать о ней забыла. Но когда я пришла с прогулки, ленты на столе уже не было. Я же брала трактат по магии именно со стола. Уж всяко бы взглядом эту злосчастную ленту заметила. Неужели кто-то украл? Перепуганно ахнула Тамилла, прикрыв рот рукой. Я немедленно сообщу об этом леди Ротании, пусть примут меры. Даже не дожидаясь моего ответа, она скрылась в коридоре, а я принялась обыскивать всю комнату. Вдруг я просто на автомате ленту куда-нибудь переложила. Мало ли? Но нет. Чуда не произошло. Пришедшая распорядительница взглянула на меня весьма мрачно. Внимательнее надо быть, леди Дэрия. Уже пора выезжать, так что новую ленту для вас никто сделать не успеет. Но насчёт своей безответственной растерянности это вы своему лорду объяснять будете на сегодняшнем испытании. А что, это ерунда? <кхм> Лента настолько важна на испытании для лордов? С сомнением уточнила я. Но госпожа Ратанна даже ответом меня не удостоила. Вышла в коридор. «Ой, плохо дело. Томила паниковала и за себя, и за меня заодно. Если эти ленты для испытания нужны, то Амир может расстроиться?» «Расстроиться? Да если из-за этой мелочи у него испытание сорвется, он на месте меня прибьет. И безо всякой одержимости тьмой». «Что же делать, Дерри? И ведь пора уже выходить!» «Значит, идем». Хмура, ответила я. А то ещё из-за опоздания нам выскажут. Только кому могла понадобиться эта злосчастная лента? Кармелла утащила по принципу сделал гадость на душе радость? Подозрительная служанка позарилась. Или всё гораздо проще, и это я сама куда-то закинула и забыла. Но в любом случае подстава. Лишь бы только никакой важной роли это не играло. Да, у меня немало причин обижаться на Амира. Да, я должна сделать все, чтобы он и сам отдалился от меня. Но вот так подвести его на первом же испытании? Одна надежда, что госпожа Ротанна нарочно драматизирует. И эти ленты – незначительный атрибут. Лишь бы так и было. Нам были предоставлены четырехместные открытые экипажи. Учитывая феноменальное везение последнего времени, я бы не удивилась, если бы компанию составили Альмия и Кармелла. Но проведение всё же смилостивилось, и наши местамилые попутчицами оказались две вполне милые девушки. Молчаливая блондинка всё волновалась, и то и дело поглядывала на своё отражение в карманном зеркальце. Причём делала это так часто, словно ждала, что вот-вот у неё на носу вырастет мухомор, и она очень не хотела этот момент пропустить. Вторая же, весьма общительная шатенка, представилась как Индра. И именно она огоршила, пока наш экипаж следовал за другими. Как это вы не знаете? Неужели не почувствовали? В лентах есть магия, пусть её совсем немного, но есть. Она понизила голос до заговорщического шёпота. Я думаю, это нарочно сделано. Помните же подсказку, которую на балу первосвященник сказал, что без магии справиться сложно. Лично мне кажется, что в этом испытании магия и будет только в лентах. Весьма же символично, согласитесь, раз они решили сделать упор на пары. И пафосно изрекла. Так сказать, избранница дарует своему возлюбленному шанс на победу. Я нервно закусила губу. Да и Тамила поглядывала на меня с беспокойством и сочувствием одновременно. Правда, не знаю, в чей именно адрес эти эмоции предназначались. В адрес Амира, который без злосчастной ленты может проиграть. Или в адрес меня, который Амир за такую подставу точно прибьет. Ведь как я могу доказать, что она нарочно ленту посеяла, а её скорее всего украли? У меня же нет никаких доказательств. Поверит ли он мне на слово? Очень сомнительно. Уже опускался вечер, вокруг парили магические огни. Сегодня мы ехали по другой дороге, петляющей между холмами с искусственно созданными ступенчатыми водопадами. Вода приглушённо мерцала, в воздухе пахло свежестью. Самое то расслабиться и любоваться пейзажем. Но вместо этого у меня перед глазами всё рисовался разъярённый Амир, такой же, каким он тогда нагрянул ко мне во сне и запугал тьмой до полусмерти. Но самое удивительное, я не боялась сейчас его гнева. Меня терзало именно то, что я фактически Амира подвела с этим испытанием. Да, не специально, но сути не меняет. Слова Индры отвлекли меня от размышлений. Так-то я и сама точно не знаю. Но если верить слухам, то и у лордов, и у избранниц будет равное количество испытаний. То ли 4, то ли 6, все по-разному говорят. Вообще в этот раз все отборы заточены на то, чтобы выбрать правителя не на одно поколение, а дать начало целой императорской династии. Даже любопытно, что в итоге из этого получится. Как по мне, сама идея с парами заранее обречена на провал. Почему же? мигом спросила Тамила, глянув на меня. Ну да, Себя с релитом она ведь в победители не метит, а вот за нас с Амиром болеет всей душой. Даже жаль её разочаровывать. Сами посудите, ответила Индра, как само собой разумеющееся. Пары по силе не равны. Нет такого, чтобы и лорд, и его избранница оба были в лидерах. Под это требование, если только Альмей с Вераном подходят. Но Верану уступает тому же Амирану. Вот если бы парой были Альмия и Амиран, то тогда да, никаких сомнений в их однозначной победе. Меня аж покоробило. Все так активно сватают ему эту жрицу. И сам ведь Амир изначально именно ей собирался метку поставить. А тут я, вся такая внезапная, взяла и всем им планы сорвала одним своим появлением. Томилла тут же возразила, даже с некоторым гонором в голосе. «Не думаю, что Альмия для Амира подходящая пара». Тем более его метка именно у Дерии, и метка истинная. Она явно этим гордилась. Ну хоть кто-то этим гордится. Ой, да? Правда? Индра опервела на меня изумлённый взгляд. А мне всё любопытно было спросить, почему он выбрал другую. Но как-то неловко же. А у вас даже, значит, метка истинная? Мечтательно улыбнулась. Любовь злой рок. Но Тамилла сразу же меня перебила. О, мы подъезжаем. Хм, только вот куда именно? Действительно, впереди показалось внушительное здание куполообразной формы и вдобавок без окон. По сравнению с теми шедеврами архитектуры, которые я уже успела в чертогах увидеть, это место больше походило на монолитную глыбу, чем на строение. Подскажите, пожалуйста, а что это? Всю дорогу молчавшая блондинка вдруг обратилась к кучеру. В ответ прозвучало весьма лаконичное: "Бестиарий". "Бестиарий?" ахнула Тамила. Это то, о чём я подумала. Мне аж поплохело. У вас в мир <кхм> Донгатария тоже именно в бестиариях держат всяких монстров. Сестра Амира торопливо кивнула. Смотрела она на меня с таким ужасом, словно мы едем не на испытание смотреть, а в качестве десерта монстром на ужин. Но если испытание в бестиарии, рассуждала вслух я, то вероятнее всего, участникам придётся столкнуться со всей этой живностью и без магии, пискнула Тамила. «Почему же без магии?» — возразила Индра. «Ленты? Не забываем про ленты. Как я понимаю, для претендентов они будут единственной возможностью использовать магию в бою». Ну все, конец. Мало того, что Амир из-за меня проиграет, так еще и погибнуть может. Надо поговорить с ним еще до начала испытания и переубедить. Хотя он такой упрямый и самоуверенный, что вряд ли послушает. Вот знала бы, кто у меня эту проклятую ленту стащил, прямо этой лентой и придушила бы.